«Готово?» «Сделано. Только сброшь ее что-то странное. Говорили, она будет голубой, а у змеи сиреневая была и совсем не брошь». Дракон вздохнул. Тяжело давать ответ, который не знаешь сам. В последний момент пришла записка с уточнением цвета украшения и то, что это будет кулон. «Это неважно. Мы справились. Вот это главное». «А что дальше?» — спросил мак. Светловолосый, ясноглазый. У него было такое открытое лицо, что подойди этот мужчина в темном переулке, протянешь ему руку без опаски, не ожидая подвоха. И все же главный видел, каким он приходил после дела. Вроде раскаивается, а по глазам видно, доволен. Будто живет только в те минуты, когда вершит чужие судьбы когда отнимает самое дорогое и знает, что никто не сможет помешать. А значит, волен наслаждаться властью над жертвой, надеющейся выморить пощаду». Вместо ответа главный только кивнул в сторону Рауда. «Контакт установлен. Наведаюсь на днях, принесу сладости. Слышал, она их обожает», — усмехнулся Рыжий. «И что же это даст, Грант?» «Так можно ходить целый год и ничего не добиться!» Снова заворчал Стейн, сплюнув на землю, и посмотрел на него так, будто готов был вбросить вызов. «По крайней мере, девушка разговорится и скажет, как там ее подруга. Пришла ли в себя, вспомнила ли что-нибудь? Безумие не означает забывчивость». «Жертва может что-то говорить, обрывки воспоминаний там и прочее», — спокойно пояснил главный. Ему и самому все это не нравилось, казалось отступлением от истинной цели, но зато появился шанс выйти на древних. Ему сообщили, что девчонка, подруга одной из жертв, водится с кое-кем заслуживающим внимания. Долго мы будем еще тренироваться?» Лицо Рауда снова задергалось. Все это затянулось и напоминает бессмысленное убийство. Мы уже достаточно изучили пожиратель, чтобы он не дал осечки в ответственный момент. «Где настоящие дела?» «Скоро, очень скоро», — улыбнулся главный, метнув быстрый взгляд в сторону серого. «Вот сигнала жду». Он не врал. Перед самым балом дракону доставили послание, в котором содержался ответ на его осторожные намеки. Приятно иметь дело с теми, кому не нужно много и долго объяснять. С можно и пожертвовать. А когда это случится, он изобразит непричастность к такому прискорбному событию не хуже мага, прикидывающегося неразумной овцой среди матерых волков.